переделать мир. Ночь после выписки была удивительно спокойной, даже расслабляющей. Мне не захотелось возвращаться на маяк, и в редкий случай Фред не пошёл на работу. Я проснулась от их разговора с Анной. Это плохая идея. Она не в состоянии устраивать выставку, Анна. Да сейчас они думают лишь о, о своём месте менеджера. Фридрих Вайдман. Что? Ты её видела? Ты серьёзно думаешь, что она может работать? Да кто говорит о работе? Я всё устрою. Фабена может даже не появляться, но я уверена, что ей полезно будет увидеть, насколько людям нравится её творчество. Она художница. Художники питаются признанием. Эту новую серию должны увидеть, поверь. А если будет плохая критика? Она сильнее, чем ты думаешь. Я встала, оделась, прошла мимо них, взяла апельсин и натянула сапоги. Когда я открыла дверь, они прервали оживлённую дискуссию. Ты куда? Менять мир. Они молча уставились на меня без тени улыбки. Мне надо кое-что сделать на маяке. Закрывая дверь, я услышала, как Анна сказала Фреду: "Да ты локти будешь кусать, бро, когда поймёшь, что я была права".